Стоило Жюльену поделиться с Виолеттой подозрениями, высказанными мод. Лицо молодой женщины напряглось еще сильнее. Она вздохнула и налила себя. Мод не хочет смотреть правде в глаза. Наконец промолвила она. Рука ее дрожала, когда она поднесла бокал к губам. Валерий покончил с собой. Никто тут не виноват. Могу вас заверить. голос у нее был хриплый. Говорила она убежденным тоном человека, знающего больше, чем говорит. Жюльен настаивал. Он хотел разобраться. В версии, которая мало-помалу сложилась у него, концы сходились с концами. И все заявления Валерию, сделанные им перед смертью, хорошо укладывались в нее. Виолетта вновь тряхнула головой. Вот именно. Но большего сказать не захотела. Жюльен догадался, что подобрался к самой истине, и какой бы она ни оказалась, он должен был ее знать. Он забросал хозяйку вопросами. И, наконец, Виолетта заговорила обиняками, намеками. Ничего определенного, но этого было достаточно. Жюльен понял, действительно... Валерию покончил с собой. Но причиной этого были не только отчаяния, которые он несколько дней подряд, не сдерживаясь, изливал на окружающих, и в еще меньшей степени любовь к сестре, хотя любовь эта и лежала в основе всего. В одном консул не ошибся. История с монстром, участившиеся с конца зимы преступления, были в центре драмы, случившейся в этой идеальной, чистой светлой квартире. Валерио и сам говорил, убийцей. Может быть, кто угодно. Один из них, к примеру. Голос жены Валерио становился каким-то неестественным, как и голос ее мужа, когда он накануне смерти твердил о своей тоске. А вскоре она стала запинаться. Лицо ее оросилось слезами. Она умолкла. Но Жюльен или точнее догадался, что угнетало Виолетту. Валерий убил себя, потому что тайна, которую он носил в себе в течение 15 лет, была непомерно тяжела для него. Жюльен хотел быть уверен, что правильно истолковывает слова молодой женщины. Он вздохнул, прежде чем задать следующий вопрос. Вы, — Вы хотите сказать, что Валерий покончил «Собой, потому что это он? Молчите!» Она криком заставила его замолчать. Некоторые слова нельзя было произносить. Жирьян еще немного посидел в квартире, так мало походивший на его друга. Но голова шла у него кругом. Ему нужно было выйти. Вновь обрести энские улицы, строгие фасады, свое царство и даже толпу туристов, ставших ему теперь такими родными. Он шел, куда глаза глядят, проходя насквозь разноцветную толпу, не обращавшую на него никакого внимания. Он понимал, что сам того не подозревая, всегда, вероятно, боялся этого конца, в который все же еще до конца не виделось. Так он оказался на площади санта мария де ла -Пачи, Перед гармоничным фасадом из белого мрамора с инкрустацией вошел внутрь. Здесь он ощущал себя дома. Его встретили знакомые полотна. Решетка часовни Григория снова была на запоре, но большие фрески хора освещены. Сюжетами служили сцены жизни Иоанна Крестителя. Голова святого на золотом подносе, преподнесенном Соломею, Плакала кровавыми слезами. Жюльян все никак не мог поверить в то, что узнал от Виолетты. На следующей фреске Соломея танцевала возле уставленного яствами стола Ирода. На ее губах играла ироничная, отстраненная улыбка. Жюльян подошел поближе, но прожекторы вдруг погасли, и он не пытался включить их. Он направился к самому большому алтарю, фреска которого надолго приковала внимание главы правительства. Христос страшного суда показался ему на этот раз более величественным и устрашающим, чем обычно, таким судьей, бесповоротно приговаривающим к жизни или смерти тех, на кого он указывал. Им был отмечен Валерию. Жюлья напустил голову и вернулся домой. В один прекрасный день наступило лето. На город обрушился зной. В длинной юбке и широкой блузке бродила по дому неприкаянная Анжелика. Порой у Жюльена возникало ощущение, что девушка превращается в некоего затравленного зверька, из которого ему больше не удастся вытянуть ничего, кроме пары слов. Да изредка улыбки. Она чего-то боялась. Консула больше не принимали. Правда, он еще иногда бывал на ужине устроенном.